Глава 118. Виконтесса Саванна. Приехав в Саванну, Уильям не сразу отправился в дом лорда Джона. Сначала он заскочил к цирюльнику на Бэй-стрит, чтобы избавиться наконец от щетины, подстричься и заплести волосы. Пожалуй, это всё, что он мог сейчас сделать. Ну, разве что ещё достать из сиденной сумки относительно чистую рубаху и переодеться. Кожа на лице покраснела от бритья. лавра в вишневой воды. К сожалению никакие парфюмерные средства не могли заглушить запах немытого тела. С такой досадной мыслью Уильям оставил лошадь в конюшне и зашагал в сторону оглторп-стрит. Подойдя к отцовскому дому он в последний момент обогнул его и зашел на кухню через заднюю дверь. Лорд Джон с братом куда-то отлучились ушли в лагерь сообщила изумленная кухарка а виконтесса в гостиной вышивает. Спасибо! поблагодарил Уильям и проследовал в дом, кое-как очистив сапоги от засохшей грязи. Он не старался ступать потише. Армейские сапоги мерно выстукивали барабанную дробь по окрашенным половицам. Остановившись в дверях гостиной, Уильям увидел амаранту. Та сидела, выпрямив спину и широко распахнув глаза. На коленях у неё блестел отрез шёлка с наполовину законченной вышивкой, а в руке застыла игла с алой нитью. «Уильям...» произнесла Викантесса, склонив голову на бок. Ни он, ни она не улыбались. Прислонившись к косяку, Вилли скрестил руки на груди и в упор посмотрел на девушку. «Я нашёл его». Амаранта кинула вошедшего долгим взглядом и энергично тряхнула головой, словно отгоняя надоедливых мошек. «Где?» — хрипло спросила она, комкая шёлк свободной рукой. В местечке под названием Мористаун. Это в Нью-Джерси. Там, где его могила? Но ведь ты говорил, что Бена в ней нет. Бэн определённо не в могиле. Заверил он, даже не пытаясь скрыть сарказм. Хочешь сказать, он... жив? Амаранта вполне владела голосом, хотя на щеках выступил румянец. В глубине изменчивых глаз мелкими рыбёшками метались мысли. О, да. «Тебе это прекрасно известно». Вильям молча смотрел на неё пару секунд, а потом добавил. «Он теперь генерал. Генерал Рафаэль Бликер. Ты об этом знала?» Амаранта медленно вздохнула, не отводя взгляда. «Нет», — ответила она наконец. «Однако я ничуть не удивлена. Её губы на миг сжались. Значит, Бен теперь с Вашингтоном». Батюшка Пардлоу говорил, что отряды повстанцев расквартированы на зимовку в Нью-Джерси. Викантесса выронила шёлк, и тот змеёй соскользнул на пол. Она порывисто встала, опустив руки со стиснутыми кулаками, и повернулась к собеседнику спиной. «Бен сказал, это была твоя идея», — тихо произнёс Уильям, — «чтобы он притворился мёртвым». «Я не смогла его остановить». Сквозь зубы процедила Амаранта, обращаясь к жёлтым обоям из туаль-де-жуи. Примечание. Набивная хлопковая ткань с одноцветным рисунком, изображающим пасторальные сценки. Хотя умоляла не делать этого. Умоляла. Она повернулась и уставилась на него горящим взглядом. «Сам знаешь, какие Греи вобьют себе что-то в голову и плевать хотели на всё и на всех». «Не сказал бы», — возразил Уильям. Сердце, замершее на миг при виде Амаранты, снова забилось ровно. «Заставить их передумать действительно невозможно. Но это не значит, что им плевать на других. Бену вот точно не было. Он прочистил горло. По крайней мере, на тебя. Синяки от тумаков кузена — лучшее тому доказательство. Я хоть сейчас готов их предъявить». Вильям не сказал этого вслух. По лицу Амаранты было видно, что она и так ему верит. «Этого недостаточно», — заявила она дрогнувшим голосом. «Даже близко». Бен согласился исчезнуть только из-за Тревора. После моих слов о том, каково будет мальчику расти сыном предателя. Иначе бы выложил всё отцу и устроил грандиозный скандал. А потом отправился навстречу Славе, вместе со своими драгоценными повстанцами. Такой вариант понравился бы ему куда больше, — добавила она с едва заметной усмешкой, выражавшей не то горечь, не то иронию. В комнате повисло молчание. Наверху слышались чьи-то шаги и приглушённые вопли Тревора. Амаранта метнула взгляд на потолок, но не сдвинулась с места. Очевидно, кто-то подошёл к малышу, потому что вопли вдруг резко стихли. Амаранта расслабила плечи, и Уильям только сейчас обратил внимание, что на ней тёмно-синее платье без фишу. Из низкого выреза поднимались белые округлости пышной груди. Заметив его взгляд, виконтесса посмотрела на Уильяма в упор. «Я хотела в мужья труса», — с вызовом сказала она, «который держался бы подальше от крови, опасности и тому подобных вещей». «И решила, что я как раз такой?» Он не испытывал обиды, а только лишь любопытство. Амаранта фыркнула и покачала головой. «Поначалу да. Дядя Джон сказал, ты решил уйти в отставку. Я видела, что они с герцогом расстроены твоим поступком». «Вполне ожидаемо». Уильям постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Но совсем скоро поняла, какой ты на самом деле. Был и остаёшься по сей день». Её кулаки постепенно разжались, пальцы рассеянно теребили юбку. «Интересно, что именно она о нём думает. Впрочем, это подождёт». «Бен», — произнёс Уильям твёрдым голосом. «Я обязан рассказать дяде Хэллу. Он должен знать, что сын жив». а также кем стал Бен и где находится. Но, возможно, дядя не обязательно говорить, что тебе было обо всём известно». Уильям не собирался скрывать от герцога её осведомлённость, пока эти слова сами не сорвались с языка. Изменившись в лице, Амаранта снова отвернулась и застыла, словно манекен. Тесный синий корсет едва заметно вздрагивал. Уильяму казалось, он видит биение её сердца. Осознав, что теперь и сам сжимает кулаки, он усилием воли заставил себя расслабиться. Струйка пота стекла по шее за воротник. Из-за разведенного очага в комнате было тепло. К запаху горящих дров и свечного боска примешивался тонкий аромат лавровишневой воды. Амаранта издала тихий звук, похожий на приглушенный всхлип, и судорожно обхватила себя руками. Уильям неуверенно шагнул в сторону кузины и остановился. Что сделал бы дядя Узнай он о двуличии снохи. Возможно, забрал бы Тревора, а её отправил во своя си. «Они его повесят!» Прошептала Амаранта так тихо, что поначалу он уловил в её голосе одно лишь отчаяние. Это отчаяние побудило Уильяма подойти и положить руки ей на плечи. Девушка содрогнулась всем телом, будто распадаясь внутри на тысячу осколков. И он заключил её в объятия. «Не повесят!» прошептал он ей в макушку но амаранта покачала головой продолжая дрожать точно повесят я слышала их разговоры на званных ужинах офицеры политики все эти олухи спят и видят что вашингтон и его генералы болтаются на в веселице она порывисто вздохнула как гнилые яблоки так они всегда говорили как гнилые яблоки В душе у него всё перевернулось, и он ещё крепче стиснул кузину в объятиях. «Значит, ты всё ещё его любишь», — пробормотал Уильям после затянувшегося молчания. Он чувствовал под подбородком тёплую голову амаранты, вдыхал запах её волос. От девушки пахло папиным итальянским одеколоном. Закрыв глаза и стараясь не дышать, Уильям представлял кедровые леса, оливковые рощи и согретые солнцем древние камни. журчание воды в саду и жабьи глаза, чёрные и блестящие. И тут дверь распахнулась. «О, Уильям!» — мягко произнёс лорд Джон. Вернулся, наконец. Уильям постоял ещё немного, не разжимая объятий. Он не чувствовал себя виноватым, по крайней мере, не совсем. и не собирался вести себя как пойманный с поличным преступник. Отступив на шаг, Вилли успокаивающе сжал руки кузины в своих, прежде чем повернуться к отцу. Лорд Джон стоял у двери в полном военном облачении, держа шляпу в руке. Его лицо казалось спокойным и доброжелательным, но по взгляду было ясно, что отец успел сделать кое-какие выводы, скорее всего, неправильные. «Я нашел Бена». сказал Уильям, и лорд Грей заинтересованно прищурился. Он жив, только перешёл на сторону американцев, под вымышленным именем. «Чудные дела твои, Господи!» пробормотал лорд Джон себе под нос. Затем бросил шляпу на один из позолочённых стульев и подошёл к Амаранте, которая всё так же стояла, отвернувшись к стене и опустив голову. Плечи её дрожали. «Вам лучше сесть, моя дорогая!» Он решительно ухватил бедняжку за руку и развернул к себе. «Вильям, будь добра. Пойди, попроси кухарку принести нам чая. И чего-нибудь съестного». «Вот увидите. После еды сразу полегчает», сказал он девушке, подводя её к канапе. Лицо Викантессы приобрело оттенок яичного заварного крема. Она опустила ресницы. «Чтобы спрятать предательские глаза», цинично подумал Вильям. Амаранта не плакала. Её щёки были сухими. Он никогда не видел слёз кузины. Может, она вообще не умеет плакать? «Где дядя Хелл?» — спросил Уилли, обернувшись на пороге. «Позвать его?» Амаранта охнула, будто её ударили в живот, и подняла испуганные глаза. Отец отреагировал похожим образом, хотя куда более сдержанно, как и подобает настоящему офицеру. «О боже!» — прошептал Уильям и на мгновение застыл в задумчивости. но потом встряхнулся и снова взял себя в руки. «Он сейчас на пути в Чарлстон», — ответил лорд Грей с тяжёлым вздохом. Поехал взглянуть на укрепление. Вернётся через пару недель. Переглянувшись, отец с сыном посмотрели на Амаранту и вновь уставились друг на друга. «Что ж, полагаю, эта новость не протухнет от долгого ожидания». Неловко пошутил Уильям, направляясь к двери. «Ладно». Пойду скажу кухарке про чай». «Подожди», — Вильям обернулся. По-прежнему бледная и натянутая, как струна амаранта, прижимала руки к груди, словно хотела удержать рвущееся на волю сердце. Однако голос её почти не дрожал. Когда, овладев собой, она перевела взгляд на лорда Джона и заговорила. «Дядя Джон, я должна вам кое-что сказать». «Нет, кузина», — выпавел у Вильяма. «Не нужно ничего говорить». Сейчас тебе лучше просто отдохнуть. Ты только что испытала потрясение, как и все мы. Я должна. Амаранта покачала головой, и несколько светлых прядок выбились из прически. Она вымоченно улыбнулась Вильяму. Выглядело это жутковато. Огромная тяжесть вдруг сдавила ему грудь. Но он постарался изобразить ответную улыбку. Лорд Джон устало провёл рукой по лицу и направился к серванту. Достал с верхней полки бутылку и встряхнул. Послышался обнадеживающий плеск. Присядь Вилли, сказал он. Чай подождёт. В отличие от бренди. Интересно. Сколько бутылок бренди отец и дяди успевали опустошить за год. Для обоих этот напиток был первым средством в любой затруднительной ситуации: физического, политического, иле эмоционального толка, помимо его неоценимых социальных функций. Уильям впервые попробовал бренди примерно в пятилетнем возрасте, когда проник на конюшню и по приставной лестнице забрался на отцовского скакуна, что было строго-настрого запрещено. Испуганный конь вмиг сбросил седока, Тот шмякнулся о стену стойла и оглушенный ударом упал на сено меж задних копыт. Лошадь топталась на месте, стараясь как он потом осознал не наступить на него. Вилли до сих пор помнил мелькающие возле головы огромные черные копыта. Так близко, что можно было разглядеть каждый гвоздик в подковах. Одно из копыт оцарапало ему щеку. Немного придя в себя, он закричал, что есть мочи. Поднялся страшный переполох. Отец и конюх Мак с стопотом влетели в конюшню, выкрикивая его имя. Мак пробрался в стойло, ласково успокаивая лошадь на своем странном языке. и вытянул Уильяма за ноги. Лорд Джон тут же осмотрел сына и, не обнаружив ни ран, ни сломанных костей, хорошенько отшлёпал. Затем достал маленькую фляжку и заставил глотнуть бренди, в качестве противошокового средства. Бренди шокировал Уильяма не меньше падения с лошади. Однако, закончив визжать и откашливаться, он почувствовал себя гораздо лучше. Ему и сейчас стало лучше, уже после второй порции напитка. Увидев, что бокал сына почти опустел, отец молча наполнил его из бутылки, а затем долил и себе. Амаранта сидела, обхватив ладонями маленький кубок, который едва пригубила. Она была все так же бледна, но хотя бы перестала дрожать. Похоже, к ней вернулось привычное самообладание. Заметив, что лорд Джон тоже внимательно наблюдает за девушкой, Уильям ощутил мимолетную тревогу. Однако в целом чувствовал себя гораздо спокойнее. Присутствие отца способствовало этому не меньше, чем бренди. Что бы ни случилось, папа обо всём позаботится. Судя по всему, Амаранта тоже так думала. С лёгким дзынь, поставив бокал на столик, она выпрямила спину и решительно посмотрела на лорда Джона. «Это правда», — заговорила она. «Я призналась Уильяму, что знала о Бене. Только что. Он ни о чём не догадывался. Бен сделал свой выбор». Она набрала в лёгкий воздуха собираясь что-то добавить, но так и не подобрав слова, с шумом выдохнула через нос, а затем пригубила бренди «Ясно», — медленно произнёс лорд Джон, задумчиво катая бокал между ладонями. «Полагаю, вы не рассказывали о случившемся нам... Вернее, Хэллу, боясь, что он обвинит вас во лжи?» Амаранта покачала головой. «Напротив. Я боялась, что он... «Поверит». Платье цвета индиго выгодно оттеняло её глаза, казавшиеся пронзительно голубыми. «Сама искренность», — внутренне усмехнулся Уильям. «Однако это не означало, что она врала. Совсем не обязательно». «Когда мы только-только познакомились, Бен много рассказывал о своей семье», — продолжала Амаранта. «О маме, братьях, о вас и о герцоге». Она нервно сглотнула. Решив воплотить свою идею, Бен сразу послал за мной. «Я приехала в Филадельфию. Адам как раз находился там с сэром Генри. И Бен хотел рассказать ему тоже. Адаму, не сэру Генри». «Неужели?» — ровным тоном произнес лорд Джон, не сводя с нее глаз и излучая доброжелательность. Именно с таким выражением отец сидел за карточным столом, просчитывая ходы. Бен с Адамом поругались. Она опустила взгляд и непроизвольно сжала кулаки, словно собираясь вступить в драку. «С неё станется», — подумал Уильям. Несмотря ни на что, ситуация вдруг показалась ему забавной. «Точнее, подрались. Меня там не было», — виновата добавила она, подняв голову. «Иначе я бы их разняла. Когда Бен потом пришёл ко мне...» то выглядел как после нескольких раундов с профессиональным боксёром». Уголок её рта слегка дёрнулся. «Вы бывали на боксёрских матчах?» — неожиданно спросил лорд Джон. Удивлённо приподняв брови, Амаранта кивнула. «Да, один раз. На боксёрском ринге в коннектикуте». «Я знаю, что вы не из слабонервных». Папа расплылся в улыбке. «Так и есть», — горько усмехнулась она. Бенджамин говорил, что я жёсткая, как башмачная кожа. Причём это вовсе не было комплиментом. Вспомнив про бренди, Амаранта подняла наполовину опустевший бокал и сделала несколько глотков. «В общем», — хрипло сказала она, поставив бокал. Бен и раньше рассказывал об отце, а после встречи с Адамом наговорил ещё кучу всего, что по делам будет старику, когда Вашингтон утрёт ему нос на поле сражения. «И что он, то бишь герцог, просто взбесится, узнав о поступке собственного чёртового наследничка?» «Извините», — добавила Викантесса, будто оправдываясь. «Я всего лишь цитирую слова Бена». «Я догадался», — кивнул лорд Джон. «Но почему вы боялись, что Хелп поверит?» «А что он, по-вашему, сделал бы?» — задала Амаранта встречный вопрос. «Вернее, что сделает, когда...» «Если я всё ему расскажу!» Она снова побледнела, и Уильям поспешил наполнить её кубок. Затем без лишних вопросов дарил бренди отцу и выплеснул остатки себе. Лорд Джон тяжело вздохнул и опустошил свой бокал. «Если честно, я и сам не знаю, как бы он поступил. Зато очень хорошо представляю его чувства». Повисло тяжёлое молчание. Вильям решил нарушить его, чтобы хоть что-то сказать. «Ты думала, герцог так расстроится, узнав правду? Вернее, впадёт в такую ярость, что схватит вас с Тревором <кхм>, за уши и вышвырнет на улицу? Иначе говоря, велит убираться к дьяволу вместе с Беном. Полагаю, дядя Хелл может даже лишить его наследства. В конце концов, у него есть и другие сыновья». Амаранта кивнула, плотно сжав губы. «С другой стороны...» — продолжал Уильям не без сочувствия. «Будь ты вдовой Бена, герцог наверняка принял бы тебя с распростертыми объятиями». «И открытым кошельком...» — пробормотал лорд Джон, уткнув нос в бокал. Девушка вскинула голову и посмотрела на него внезапно потемневшими глазами. «Вы когда-нибудь голодали, милорд?» — гневно выпалила она. «Я да». поэтому готова на что угодно, лишь бы уберечь сына от подобной участи, даже если придется торговать своим телом». Вскочив на ноги, Викантесса повернулась и метко швырнула бокал в очаг, а затем вышла из комнаты, оставив за спиной синие всполохи пламени.